Глава пятая. Раскол. Пленник. Холстон размышлял над своим взаимоотношением со временем. Недавно ему казалось, что время – это нечто, происходящее с другими людьми, или, поскольку других людей было маловато, с другими частями Вселенной. Время было грузом, от которого он вроде как был освобожден. Он оказывался на пути стрелы времени или сходил с него, но почему-то не оказывался под ее ударом. Пусть Лейна называла его стариком, но на самом деле промежуток между его рождением и текущим моментом был нелеп, нереален. Ни один человек никогда не оседловал время так, как это сделал он в своем путешествии длиной в тысячелетия. Теперь в камере время навалилось на него и цеплялось за ноги, приковывая к мучительно медленному темпу космоса, где прежде он совершал скачки длиной в столетия, сокращая расстояние между яркими моментами истории человечества. И его вытащили из тази с камеры и бросили в эту клетку. Только спустя 27 дней ему дали хотя бы понять, что происходит. Поначалу ему показалось, что это сон о том, как его похитили мятежники. Он был довольно оптимистично настроен, пока не понял, что люди, волочащие его по Гильгамешу, это недавно погибший скол с соратниками а совершенно незнакомой личности. А потом он попал в жилое помещение. Ему в нос ударил запах совершенно незнакомая нездоровая вонь, Которую не могла изгнать даже вентиляция гили. Это был запах скученного человеческого обитания. Он смутно помнил бывший операционный зал, который теперь был увешан кусками серой ткани, самострой из каких-то занавесей, портьеры, тесных загородок. И люди, множество людей. Это зрелище его ошарашило. Он успел привыкнуть к тому, что является частью небольшого избранного общества, но теперь за короткое время успел разглядеть не меньше ста незнакомых лиц. Это столпотворение, теснота жилых помещений, запах и оглушающий шум – все создало ощущение столкновения с враждебным существом, яростным, злобным и всепожирающим. И там были дети. В этот момент у него начала проясняться в голове и пришла мысль – груз вырвался на свободу. На всех его пленителях были одеяния из той же серой ткани, которую сквотер использовали для своих самодельных шатров. Видимо, на Гильгамеше она хранилась совершенно для других целей или же была синтезирована в мастерских. Во время стремительного прохождения по жилым помещениям Холстон успел заметить немногочисленные корабельные костюмы. Но на большинстве незнакомцев были вот такие бесформенные, обвисающие одеяния. Они все оказались худыми, истощенными, недоразвитыми. Волосы у них были длинные, очень длинные, ниже плеч. Все вокруг имело странно примитивный вид возвращение к декарскому периоду человечества. Его схватили, заперли и заточили его не просто в одной из комнат гиля. В одном из ангаров для шаттлов поставили клетку, и она стала ему домом. Его тюремщики кормили его и изредка убирали ведро, предоставленное для отправления нужд. Но в течение 27 дней этим все ограничивалось. Казалось, они чего-то ждут. Что до Холстона, то он рассматривал шлюзовый люк ангара и гадал, не предназначена ли ему роль некой жертвы, которую принесут дар божеству космоса. Поведение его тюремщиков явно не было нацелено на то, чтобы его сломить или держать для получения выкупа. Со стороны некоторых пленителей наблюдалось странное уважение, почти преклонение. Они старались к нему не прикасаться. Те, кто тащили его в клетку, были в перчатках и упорно не встречались с ним взглядом. Все это подкрепляло всю усиливающуюся уверенность в том, что они культисты, а он какое-то священное подношение, что последняя надежда человечества тонет в потоке суеверий. А потом ему поручили работу, и он решил, что это все-таки сон. В один прекрасный день он проснулся у себя в клетке и обнаружил, что теремщики оставили ему переносной терминал. Пусть жалкий, безмозглый обрубок, но все-таки какой-то компьютер. Он жадно на него набросился, но оказалось, что он ни с чем не соединяется, полностью автономен. Однако там оказались данные, файлы знакомых размеров, написанные на мертвом языке, который у него уже начал вызывать откровенное отвращение. Подняв голову, Холстон обнаружил, что в клетку заглядывает один из его тюремщиков. Мужчина с узким лицом, по крайней мере, на 10 лет моложе Холстона, но щуплый, как и большинство из них, и с рябым лицом, заставляющим предположить последствия какой-то болезни. Как и у всех этих странных незнакомцев, волосы у него были длинные, но аккуратно заплетенные и свернутые на затылке аккуратным узлом. «Ты должен это объяснить». С Холстоном заговорили впервые. Он уже начал думать, что у него с ними нет общего языка. «Объясните это», — нейтрально повторил Холстон. «Объяснить, чтобы можно было понять. Превратить слова. Это твой дар». «О, Ради, ты хочешь, чтобы я это перевел?» «Именно так». «Мне нужен доступ к главным системам Гилли, заявил Холстон. «Нет. Там алгоритмы перевода, которые я составил. Там прежние переводы, с которыми мне надо справляться». «Нет. Все, что тебе нужно здесь». Мужчина в сером одеянии очень церемонно указал на голову Холстона. «Работай. Так приказано». «Кем приказано?» – вопросил Холстон. «Твоим господином». Серорясник секунду холодно смотрел на Холстона, а потом отвел глаза, словно смутившись. «Будешь работать или не будешь есть, так приказано», – пробормотал он. «Другого пути нет». К нему стало приходить понимание. Он явно спит. Он заперт в своем сне. Вот кошмарный антураж, одновременно знакомый и незнакомый. Вот задание, без всякой логики, но являющееся искаженным отражением того, чем он занимался, когда в последний раз бодрствовал, когда Гильгамеш находился на орбите серой планеты. Он по-прежнему находится в стазис-камере и видит сон. Но, конечно же, в стазисе снов не видят. Даже Холстон достаточно хорошо помнил научные основы, чтобы это знать. Сны не снятся, потому что процесс охлаждения сводит активность мозга к абсолютному минимуму, подавляя даже работу подсознания. Это необходимо, потому что несдерживаемая мозговая активность во время насильственного ничего не делания в период долгого сна привела бы к сумасшествию. Холстон прекрасно помнил, что они уже теряли человеческий груз. Возможно, у этих мучеников все было именно так. Его странно успокоило осознание того, что его стазис камера начала отказывать на каком-то глубоком механическом уровне, так что он потерялся в собственном разуме. Он попытался представить себе, как сражается со стазис камерой, ползет вверх по крутому склону изо льда и препаратов, чтобы проснуться. Как стучит неподвижную крышку гроба, похороненной заживо внутри принявшего форму корабля Мавзолея, воздвигнутого в честь нелепого нежелания человечества сдаться. Все это не запустило у него выброс адреналина. Его разум упрямо отказывался покинуть самодельную камеру в ангаре для шаттлов, пока он медленно разбирал оставленные ему файлы. И, конечно же, это был сон, потому что они были все о том же, новые сведения об устройстве Гьюина, аппарате для загрузки, который тот целиком вырвал из заброшенной станции терраформирования. Холстен создал себе сон с административным чистилищем. Шли дни, или, по крайней мере, он ел и спал, и ему выносили ведро. Он не ощущал, чтобы вне клетки происходило что-то осмысленное. Он не понимал, зачем нужны все эти люди, если не считать того, что они проживают день за днем, заставляют его переводить и умножают свою численность. Эта популяция выглядела странно сиротски, словно вши, расползшаяся по кораблю ковчегу, который Гилли может изгнать из своих помещений в любой момент. Видимо, они начали свою жизнь как груз, но как давно? Сколько поколений назад? Они продолжали смотреть на него с тем же странным благоговением, словно на пойманного полубога. Только когда они пришли побрить ему голову, он до конца это понял. Все они, похоже, волосы не обрезали, но им было важно, чтобы у него оставалась только короткая щетина. Это был знак его статуса, его инакости. Он был человеком прежних времен, одним из первоначальных. Как и Фрай Гюин. Эта неприятная мысль наконец развеяла его довольно милую иллюзию, что это какой-то кошмар креосна. Продираясь сквозь сложные философские трактаты относительно результатов процесса перезагрузки, он получил окошко, через которое смог заглянуть в плотно стиснутый, жаждущий власти разум Гюина. У него стала складываться самая приблизительная картина того, что происходит, и, следовательно, того, что могло пойти не так. А потом они вдруг открыли его клетку, горстко фигур в бесформенных одеждах, и вывели наружу. Он не успел закончить очередную работу, а его охранники казались непривычно напряженными. Его мысли моментально забурлили всевозможными предположениями о том, что с ним собираются сделать. Его вывели из ангара в коридоры Гильгамеша, по-прежнему молча. Со стороны этих людей незаметно было того показного благоговения, с которым до этого к нему относились, что, как он решил, не обещает ничего хорошего. А потом он увидел первые трупы – мужчину и женщину, валяющихся у них на пути сломанными куклами в ложе крови на узорчатом полу. Их били ножами. По крайней мере, так показалось Холстону. Его протащили мимо них, его сопровождающие, похитители. Словно их не заметили. Он попытался что-то спрашивать, но его просто заставили двигаться еще быстрее. Он мог бы начать вырываться, сопротивляться, кричать. Но ему было страшно. Они все оказались крепко сложенными людьми. Крупнее большинства сериарясных вшей, которых Холстон видел до этого. У них на поясе висели ножи, а у одного... Длинная пластиковая палка с припаянным концу лезвием. Это были древние орудия охотников и собирателей, сделанные из деталей, оторванных от космического корабля. Все делалось так быстро и уверенно, что он только в самом конце понял, что его похитили, что одна группировка отняла его у другой. Все сразу же стало еще хуже, чем ему казалось. Гельгамеш не просто запланили безумные потомки разбуженного груза. Они уже начали воевать друг с другом. Это было проклятием Старой Империи. Такое восстание человека на человека, который постоянно тормозило развитие общества. Его провели мимо часовых охранников, по крайней мере он счел их ими, мужчин и женщин. Кто-то был в корабельных костюмах, кто-то в шитых одеяниях, а кто-то в самодельных доспехах, как будто в ожидании жюри, которое явится судить самый непритязательный в мире карнавал. Это должно было казаться смешным, это должно было казаться жалким. Но, встретив их взгляды, Холстон похолодел от их стальной решимости. Его привели в одну из корабельных мастерских с десятком терминалов, половина из которых не работала, а остальные мигали. За ними велась работа. Настоящая техническая работа, подобающая цивилизованным людям. И Холстону показалось, что они борются за управление, участвуют в какой-то колоссальной виртуальной битве на невидимой арене. В дальней части комнаты сидела женщина с коротко остриженными волосами, чуть старше Холстона. На ней был корабельный костюм, закрепленными на нем пластиковыми пластинами и чушуей, словно чья-то карикатура на королеву-воительницу, вот только вид у нее был очень серьезный. У подбородка пролег неровный, подживший шрам. За пояс был заправлен длинный пистолет, первое, увиденное Холстоном современное оружие. «Привет, Холстон!» – сказала она, и его интерпретация происходящего внезапно перевернулась, словно игральная карта. «Лейн?» – вопросил он. Ну и лицо у тебя, заметила она, дав ему достаточно времени, чтобы оправиться от удивления. Типа, понятия не имею, что происходит. И, честно говоря, мне что-то не верится. Ты же все-таки считаешься умным типом. Ну так скажи мне, Холстон, что ты знаешь? Она говорила отчасти похожа на ту женщину, которую Холстон помнил, но только если эта женщина уже какое-то время вела трудную и суровую жизнь. Он тщательно обдумал ее просьбу, ему очень хотелось отрицать всякое понимание, но она была права. Это было бы эгоистичной ложью. Я просто книжник, который делает, что ему сказано. Я не виноват. А ему уже начало казаться, что на самом деле он отчасти виноват. Виноват в том, что сейчас происходит. Гюин захватил власть, предположил он. Гюин капитан, он и так был, что, у власти? Ну уже Холстон. Он разбудил множество грузов. Холстон бросил взгляд на бандитскую команду Лэйн. Кажется, в некоторых он узнал ее инженеров, другие могли быть из того же груза, который Гьюин, видимо, завербовал себе на службу. Полагаю, он начал это делать довольно давно. Судя по их виду, сейчас там уже третье или четвертое поколение. А это вообще возможно? «Людям хорошо удается делать людей», — подтвердила Лэйн. «Этот идиот об этом не подумал. А может, подумал. Они вроде как ему поклоняются. Не знают ни хрена, кроме того, что он им сказал. Ага». Все из первого груза, которые могли бы возражать, их давно нет. Эти худые жутики росли на рассказах про Гюина. Я слышала их разговоры, им серьезно засорили мозги. Он их спаситель. Когда он уходил в стазис, они слагали легенду о его возвращении. Сплошное мессианское дерьмо. Она с отвращением сплюнула. Так что скажи мне, для чего это понадобилось, Холстон? Он поручил мне работать над устройством загрузки, взятым со станции. В неуверенном голосе Холстона появились лекторские интонации. Были указания на то, что древние научились хранить свой разум в электронном виде, но вирус на этапах войны должен был стереть эти запасники. Или же мы их просто так и не нашли. Вот только непонятно, зачем это на самом деле могло понадобиться. Об этом почти не упоминается, даже вскользь. Это было не похоже на стандартный трюк с бессмертием. «Хватит уже», – прервала его Лейн. «Так что да, Гюин хочет жить вечно». Холстон кивнул. «Как я понимаю, ты не одобряешь». «Холстон, это же Гюин». «Навсегда. Гюин навсегда». Эти два слова очень плохо сочетаются. Он покосился на ее сообщников, пытаясь понять, зашли ли в лагере Лейн дела настолько далеко, что несогласие наказуемо. «Слушай, я понимаю, что это не слишком приятная мысль, но он нас сохранил до сих пор. Если ему хочется загрузить свой разум в какой-то древний компьютер, то уверены ли мы, что это стоит того, чтобы, ну, убивать из-за этого людей? Потому что Холстон еще не забыл виденные им трупы» цену своего освобождения. Лейн изобразила, будто обдумывает его точку зрения. Ну да, конечно, верно, если не считать двух вещей. Во-первых, я только раз посмотрела на эту новую игрушку до того, как мы с ним рассорились, но я не думаю, что эта штука приемник для разума, это только передатчик. И единственное, куда он может отправиться, это в главную систему Гельгамеша, а я всерьез сомневаюсь, что она рассчитана на продолжение управления кораблем, запихнутым в нее человеческим разумом, так? Холстон припомнил все свои относительно обширные знания об устройстве загрузки. «Действительно, да. Та штука, которую мы забрали со станции на хранение, не рассчитана. Но я считал, он оттуда еще что-то взял. А ты видел в своих старых файлах хоть что-то, чтобы об этом говорила?» Он поморщился. «Нет. Вот так». Лейн качнула головой. «Старик, серьезно, пока ты работал, ты не задумывался о том, для чего это все нужно?» Холстон развел руками. «Это нечестно. Все было...» У меня не было причины думать, что тут что-то не так. И вообще, что второе? Что? Ты сказала, не считая двух вещей. Две причины. А, да. Он совершенно и полностью сбрендил. Так что ты усердно трудишься, чтобы сохранить именно это. Полный псих с манией бога. Гюин? Да, немного тиран, но в его руках все будущее человечество. Да, с ним не просто работать, он держит свои планы при себе. Лейн, я знаю, что вы с ним. Не ладим? Ну... Холстон, он действовал. Он действовал очень долго, с тех пор, как мы улетели от серой планеты. Он создал свой грёбаный культ и промыл им мозги так, что они считают его величайшей надеждой Вселенной. Он почти отладил это свое устройство. Он испытал его на своих людях, и можешь мне поверить, все прошло плохо, так что оно только поэтому может считаться более-менее работающим. Но он уже подошел близко, иначе быть не может. Почему не может? Потому что на вид ему хреново сто лет, Холстон. Он не спал лет пятьдесят в целом. Он сказал своим культистам, что он бог. И когда он в следующий раз проснулся, они сказали ему, что он бог. И этот цикл повторялся и повторялся, пока он сам в это не поверил. Ты видел его с тех пор, как тебя разбудили? Только его людей. Ну так можешь мне поверить, любая часть его разума, которую ты мог бы опознать, уже давно сбежала с корабля. Лэйн смотрелась Холстону в лицо, выискивая остатки сочувствия капитану. «Серьезно, Холстон, вот его план. Он хочет запустить копию своего разума в Гилле. И знаешь что? Когда он это сделает, ему груз станет не нужен, ему почти весь корабль станет не нужен, ему не понадобится жизнеобеспечение и все такое. Он всегда выше всего ставил интересы корабля», — запротестовал Холстон. «Откуда ты знаешь? Потому что это уже происходит. Знаешь, на что этот корабль не рассчитан?» На то, чтобы несколько сот человек жили в нем примерно столетия. Износ, Холстон, ты даже представить себе не можешь, какой. Племя людей, которые не представляют себе, как что устроено, подгоняемые искренней верой в то, что творят дело Господне. Все рассыпается. У нас кончаются припасы, даже с учетом того, что мы взяли со станции. А они все жрут и трахаются, потому что верят, Бог приведет их в землю обетованную. «На зеленую планету», – тихо проговорил Холстон, – «может, и приведет». «Ну да, конечно», — фыркнула Лейн, «именно туда мы и летим. Но если все не взять под контроль и не отправить людей обратно в морозильник, Гюин доберется туда один, он и полный корабль трупов. Даже если ему удастся себя загрузить, ему понадобятся люди, чтобы его ремонтировать». Холстон толком не понимал, почему защищает Гюина. Может, потому что давно сделал своей специальностью находить возражения против практически любого суждения, которое ему высказывалось. «Ага, да». Лейн потерла затылок. «Мы забрали со станцию систему авторемонта». Я не знал. Это было приоритетом для моей команды. В тот момент казалось удачной мыслью. «Знаю, знаю, способствовали собственной ненужности». И, похоже, эта система уже работает. Но, судя по тому, что я видела, она не занимается грузом или хотя бы нужными нам системами. Она настроена только на те части корабля, которые интересуют Гюйна. Не жилые части. По крайней мере, такое впечатление у меня сложилось перед тем, как я удалилась». «После того, как Гьюин тебя разбудил. Он пожелал сделать меня частью своего великого плана. Только когда он дал мне доступ к Гельгамешу, я слишком быстро узнала слишком многое. Серьезно, жуткие вещи, Холстон. Я тебе покажу». «Ты по-прежнему в системе?» «Она по всему кораблю, а Гьюин не настолько хорош, чтобы меня заблокировать. А теперь ты удивился, что я не трахнула его изнутри компьютера». Холстон пожал плечами. «Ну, на самом деле, да». Я ведь говорила, что он испытывал устройство загрузки. но так частичный успех у него был. В системе появились всякие штуки. Когда я пытаюсь отрезать Гюйна или его трахнуть, они меня замечают. Приходят и начинают трахать в ответ. С Гюином я справилась бы, но вот эти, они словно дебильные программки ИИ, которым кажется, что они все еще люди. И они в большинстве на стороне Гюйна. В большинстве? Лэйн поникла, вернее, поникла еще сильнее. Все идет к черту, Холстон. Гилли уже начал разваливаться на системном уровне. «Мы же на космическом корабле Холстон. Ты представляешь себе, насколько тут все сложно? Сколько разных подсистем должны работать как следует просто, чтобы мы были живы? Сейчас все держится только на авторемонте. Он обходит испорченные места, латает, что может, но у него есть пределы. Гюин сужает эти пределы, перенаправляя ресурсы на свой великий проект бессмертия, так что мы намерены его остановить». Итак он перевел взгляд с Лейн на ее команду, на знакомые лица и новые. «Итак, я знаю про устройство загрузки, и ты меня вытащила». Лейн несколько секунд просто на него смотрела, и на ее лице вспыхивали фрагменты каких-то эмоций. «Что?» — сказала она наконец. «А мне нельзя спасти тебя просто потому, что ты мой друг?» Она удерживала его взгляд так долго, что он был вынужден отвести глаза, почему-то устыдившись, вполне оправданной паранойей, которую он испытывал по отношению к ней, по отношению к Гьюина, по отношению практически ко всему. «Ладно, приводи себя в порядок, поешь», – проинструктировала его она. «А потом у нас с тобой встреча». Холстон удивленно наморщил лоб. «С кем?» «Со старыми друзьями». Лейн кисну улыбнулась. «Вся банда опять собралась, старик. Что скажешь?»